Глава седьмая Один фантом попытался зайти мне за спину, пока второй отвлекал, а третий и вовсе кинул на землю неизвестное мне заклинание. Надеялись сбить концентрацию? Отвлечь? Усмехнувшись, выбросила три самонаводящиеся огненные сферы. Противники выставили щиты высочайшего уровня. Как-никак императорские фантомы, дрых бы их побрал. Пришлось добавить еще и ключ-отмычку, чтобы пробить их. Фаербол взорвался возле первого противника. Щит треснул, но не спал. На лице призрачного врага мелькнула ехидная усмешка, вмиг поблегшая. Огненный шар выпустил ледяные иглы, легко прошедший через щит, и вонзившиеся в тело. Поглушительный хлопок возвестил о кончине первого. Осталось двое. Трибуны взорвались криками радости. Громче всех скандировала Галина, подбивая всех темных студентов. И когда успела с ними спеться, даже суток со дня знакомства не прошло. Посмотрела в сторону отца. Ошеломленное выражение лица, улыбка — и сияющие глаза сказали больше, чем любые слова. Братья подмигнули одновременно, заметив мой брошенный, мельком взгляд. Сестра приосанилась. Ну, коли у меня уже все получилось, мной можно гордиться. Отбив очередное заклинание фантомов, запустила еще пару шаров, чтобы ускорить процесс развоплощения. Резерв мой стремительно таял. Ещё немного, и я не смогу увернуться от самого простенького заклятия. Противники ловко уворачивались от моего шара, увидев, что стало с их товарищем. Но как бы они ни ловчили и не пытались сбить шар из курса, ничего не вышло. Моё изобретение знало своё дело. Ещё два хлопка, и на арене я осталась одна. Ноги подкашивались от усталости и волнения. Прекрасно понимала. Одну битву я выиграла. Сейчас предстоит еще одна. Трибуны в очередной раз взорвались овациями. Приятно быть героиней дня. Комиссия даже совещаться не стала. Самый старший из семерых представителей жюри перенесся ко мне. В его руках была тетрадь. Та самая, которую я видела у ректора. Бросила косой взгляд на Гарри Тот надменно ухмылялся, предвкушая победу. Студентка Илианита Дарге, вам знакома эта тетрадь? глубоким бархатным голосом спросил мужчина. У меня пропала похожая, но утверждать, моя она или нет, я не могу, уверенно заявила, открыто посмотрев ему в глаза, казавшиеся необычными, синими с рисунком по краям радужки. «Что было в вашей тетради?» Едва заметно усмехнулся глава комиссии. «Расчеты изобретения для врагов», — брякнула, не задумываясь. Бровь мужчины взлетела вверх. Публика притихла. «И вы сейчас сможете продемонстрировать его нам?» — уточнил председатель комиссии. «Нет», — покачала головой. «Я же говорю, изобретение для врагов. Но...» выдержала паузу. «Если тетрадь моя, мне придется это сделать. Правда, всем нужно будет надеть непроницаемые повязки». «Зачем?» – удивился мужчина. Я пожала плечами. «Прежде чем я расскажу суть нового заклинания, давайте проверим, моя ли эта тетрадь. Внешний вид бывает обманчив, внутри могут ожидать сюрпризы. Если почерк мой, значит, такова моя участь». Придется позориться самой. Но если не мой, ехидно ухмыльнулась в предвкушении, то изобретение будет демонстрировать тот, кто пытался за мой счет получить ему непринадлежащее. Сказала и посмотрела на Горитора. Улыбка победителя медленно сползла с его лица. Между тем глава комиссии раскрыл первую страницу. Я широко улыбнулась, едва не взвизгнув от радости. Признаться, на миг возникли сомнения, что вор все-таки догадается и вернет именно мое имущество. Но нет. Почерк Горитора. Что ж, это правильно, что заклинание для врагов досталось тому, кому и было предназначено. Это не мой почерк. Пусть его демонстрирует хозяин тетради. И открыто посмотрела на Крокса. Тот побледнел. Его моя реакция насторожила. Впрочем, ни одного его. Несколько студентов привстали со своих мест, бросая на парня злобные взгляды. Да, кому-то не повезло, ведь они были уверены в успехе. Страшно даже представить, сколько они проиграли. «Лорд-ректор! Кому принадлежит искомый предмет?» — спросили у главы академии. Тот назвал имя. Горитора пригласили на арену. Я видела, с каким трудом он двигался. Если бы взглядом можно убивать, от меня давно осталась бы горстка пепла. Но я улыбалась, смотрела с вызовом и ожидала дальнейшего. Прежде чем воровать чужое, мог бы для приличия проверить, что это. И да, зря ты ошибку исправил. Вместо одной гадости получишь две. Демонстративно вытащила повязку, не пропускающую запахи и надела на лицо. «Советую всем сделать то же самое», предупредила публику и отошла к друзьям. Глава жюри вернулся на место. На арене остался только Горитор. «Прежде чем студент приступит, хотелось бы уточнить», взял слово император. Все обратились вслух. студент Дарге, вы знаете, что это за заклинание?» Естественно, я и подсунула его маркизу. Он так хотел присвоить мои расчеты, что не гнушался запрещенной магией. А так как я не планировала никому показывать свое изобретение, пришлось спешно придумывать ответную гадость. Правда, я и подумать не могла, что ее продемонстрируют при таком количестве народа. Больше всех мне жаль оборотней с их обонянием, ответила как можно учтивее. «Не гнушался запретной магией?» нахмурились представители жюри. «Вы можете это доказать?» «Увы, нет. Если бы могла, сразу написала бы жалобу. Но не пойман, не вор», — призналась и зло глянула на сокурсника. А его взгляд меня удивил. В нем сквозило искреннее недоумение. «Неужели мы ошиблись? И это не гор». Но тогда кто? Да нет, больше некому. Мне благосклонно кивнули, и я отошла подальше от арены, наблюдая за парнем. Мысли в голове носились в хаотичном хороводе. А если мы с подругой ошиблись? И это не Маркис насылал на меня магию принуждения. Рядом же больше никого не было. Я глубоко вздохнула и резко выдохнула. В памяти всплыли слова Райеры про ректора, но мысль, как мелькнула, так и сбежала. Я не верила, что этот потрясающий мужчина способен на подлость, и подозревать его не собиралась. Пусть хоть весь мир будет твердить обратное. "Приступайте, студент", дал отмашку монарх. Маркиз склонился в поклоне и попытался отмазаться. "Простите ваше величество, Но думаю, если это изобрела Дарге, правильнее будет именно ей доверить испытания. Как недавно заявила студентка, была бы это ее тетрадь, ей бы пришлось демонстрировать то, что сама придумала. А так как там ваш почерк, не стоит тянуть время. Приступайте. В голосе императора звенела сталь. Он больше не выглядел добрячком. Сейчас стало видно. Это правитель не терпящий пререканий. Горитору ничего не оставалось, как, бросив на меня полный ненависти взгляд, начать творить заклинание по моей схеме. Сначала появился запах, потом прогремел взрыв, и салатовые брызги осели на теле парня. Несколько секунд, и он походил на недозрелый лимон с ароматом помойки. Несколько студентов не выдержали и спешно покинули трибуны, Остальные кривились. Перебить вонь не смогла ни одна повязка. «Оружие массового поражения!» — хмыкнул довольный император. Глянул на главу комиссии. «На него тоже выдайте патент студентке Дарге. А где подобное использовать, мы потом придумаем». Монарх с супругой исчезли. Горитора порталом отправили в неизвестном направлении я осталась вместе с друзьями ожидать вердиктой жюри они тянуть не стали убрав вонь с помощью воздушной стихии меня снова вызвали на арену на этот раз члены комиссии в полном составе выстроились вокруг меня хочу поздравить студентку дарге с тем что ей удалось немыслимое не знаю как вообще в вашей юной голове родилась эта идея, но мы рады что боевая магия обзавелась таким полезным заклинанием. Как я понимаю, оно еще и самонаводящееся, и щиты пробивающие. Да, в него можно заложить любую программу, задать любую цель, подтвердила, глядя на мужчин сияющими глазами. Главное, учитывать уровень того, против кого направлено заклинание. Я использовала его на полную мощность, усилив формулу, так как прекрасно понимала, насколько сложно будет пробить щиты самого императора. И пусть я растратила весь резерв, фантомы его величества весьма сильны. Эффект вы сами видели. Да, зрелищное было представление. Но все же как подобное пришло вам в голову? Не сдержал любопытство самый молодой из комиссии. Честно? Мне приснилось. Не стала скрывать. На миг повисла пауза. Тишина стала оглушающей, после чего раздался взрыв смеха. «Студентка Дарге, я вас очень прошу никому это не говорить, иначе засмеют всех нас, магистров со стажем», — попросил председатель жюри. «Да-да, явились на демонстрацию приснившегося заклинания», — подхватил еще один маг. «Кому, скажи, никто не поверит?» «Вот патенты на изобретение». «Схемы и расчеты передайте магистру Ферганту. Он с ними разберется, после чего предоставит нам. Такое полезное изобретение должно быть в рабочем арсенале», улыбнулся глава комиссии, пресекая дальнейшие комментарии. Еще раз поздравив меня, пожал руку и вместе со всей своей честной компанией исчез в портале. А я, готова была скакать от радости, прижимая к себе свитки патентов. «Нита, дорогая! Поздравляю!» Ко мне пробились родные. Саргор сгреб в охапку и закружил. «Я знал, что у тебя все получится. Ты у нас молодец. А главное, полна приятных сюрпризов», довольно изрек отец, перехватывая мою тушку у братика. «Стало так приятно. Мы гордимся тобой». наверное этих слов и леонита ждала всю свою жизнь но удостоили ими меня вроде и радостно а обида за свое отражение осталась но тут же я вспомнила где она и с кем и широко улыбнулась бабуля ей поможет и у девушки обязательно будет повод для гордости значит пора отпустить ее теперь это моя жизнь и моя семья и я радовалась что смогла добиться уважения. Теперь никому не придет в голову шпынять пустышку. Может, и отношения с семьей наладятся. Мне тепла родных и в прошлой жизни не хватало. «Идемте праздновать. Папа заказал столик в ресторации. Бери с собой своих друзей», — тепло произнесла сестрица. Я повернулась к ожидающим меня в сторонке Раери, Ле, Фиксьеру и Галине. Помахала им, чтобы подошли. «Пойдемте с нами». Папа позаботился о праздничном обеде. Самой было пока сложновато называть чужого человека отцом, но я обещала себе привыкнуть. Теперь он моя семья. Я здесь на постоянном проживании. Билет в один конец. Но кто бы знал, как хочется увидеть родных. Как они там? Я пытливо оглядела друзей. Они покивали, соглашаясь. У нас было два часа на сборы, и мы пошли в комнату. Галина с нами. Я решила подарить ей одно из своих платьев, ведь у девушки не было приличной одежды. Девочки, спасибо огромное. Благодаря вам я столько денег заработала. Теперь не придется побираться и одалживать, не имея возможности отдать. Могу купить себе платье и нужные мелочи. Вы так меня выручили. А в будущем, надеюсь, мне хватит на небольшой домик». Назад дороги нет, да и не хочу я возвращаться. Там меня никто не ждет. А тут есть возможность стать магом, о чем мечтала на земле, читая книги. Я рада, если смогла помочь. Ответила и подмигнула новой подруге. У тебя все получится. Ты обязательно станешь самой лучшей некроманткой. Надеюсь на это и приложу максимум усилий, пообещала Галина, не то нам, не то себе. Через два часа после многочисленных споров и пререканий мы, красивые и нарядные, стояли на пороге нашей комнаты и ждали к Сьерре и Лэфи. Парни появились спустя минуту. Обоим весьма шли парадные одежды. Особенно выделялся ледышка. Он чем-то походил на императора. И внешностью, и статью, и величественностью. Но и Лэфи не отставал. Был красив и элегантен. Я даже залюбовалась. Сегодня нам все будут завидовать, я в этом уверена. Парни во все глаза рассматривали нас, но только Райера свободно чувствовала себя в пышном бальном платье. Галина, как и я, была не в своей тарелке. А я ощущала неловкость, едва ли не страх. Пока к двери шла, несколько раз споткнулась. Непривычно тяжело. Корсет давил так, что нечем дышать. И как аристократки в них вообще ходят? Прически нам сделала роера. В зеркале отражались три очень красивые девушки. Признаться, в первое мгновение я себя и не узнала, пока не присмотрелась. Это действительно была я, только весьма необычная. Верно говорят: одежда меняет человека, причем очень сильно. «Ого! Девчонки, до да вас не узнать!» Лэфи широко улыбнулся и демонстративно подставил локоть галине. а тут же вцепилась в него, боясь упасть. «Кто бы мне локоть подставил?» Словно услышав мой крик души, рядом оказался Ксьер. Правда, ему пришлось подставлять сразу два локтя. Мне и подруге. Так мы и вышли на улицу, где нас ожидали не только родные но и лорд-ректор. Каюсь, я не могла оторвать от мужчины взгляда. Он тоже оказался при параде. В душе зародилась робкая надежда, и я неуверенно глянула на отца. Тот тут же произнес. Лорд Гротх согласился составить нам компанию. Все готовы. Я не успела и слова сказать, как он открыл портал, в который мы вошли большой компанией. Мне показалось что отец не очень-то радовался присутствию Гротха. Спросить не получалось, так как ректор все время был поблизости и взирал на меня с таким восхищением, что краска заливала щеки. Я не знала, куда девать глаза, но по телу то и дело разливалось тепло. Сестра и братья присоединились к нам на входе в ресторацию. Нас провели в отдельный кабинет, где уже стоял накрытый стол но прежде чем устроиться за ним, я не сдержала любопытства. «Что с Горитором? Он продолжит обучение?» Спрашивала не ради праздного интереса. Прекрасно понимала. Он не простит унижения и потери капитала, попытается отомстить. Значит, нам с ним стоит находиться как можно дальше друг от друга во избежание неприятностей. «Нет, он уже у законников». Они нашли много нарушений и случаев применения запрещенной магии. Остаточные следы глубоко въелись в ауру, их даже подчистить невозможно. Вообще-то за подобное у нас предусмотрена смертная казнь, но так как он сын одного из советников императора, ему грозит ссылка на запретные острова, — пояснил ректор. Я кивнула но все же нахмурилась, прекрасно помня искреннее недоумение во взгляде парня, когда я сообщила о запрещенном заклятии. Как бы я к нему ни не относилась, для меня важнее всего была правда. Необычный адрес ссылки заставил задуматься. Попыталась выудить из памяти странное название, но ничего там не нашла. Недоуменно переспросила. А чем эти острова запретны? Магией. Ее там нет. А те, в ком течет сила, не могут долго находиться вместе аномалий, резерв быстро пустеет. Проведя пару лет на одном из пяти островов, можно напрочь лишиться магии. Узнав, что хотела, с удобством устроилась за столом. Мы на время забыли и о гариторе, и о проблемах. Сегодня говорили только о моих патентах. Отец радовался. Надеялся, что это только первые лай-старики, маленькие птички, приносящие новости, внешне похожие на земных ласточек. И тон такой, словно не надежду выражал, а приказал. Даже неуютно стало. Но я продолжила широко улыбаться и заверять, что приложу все усилия, чтобы раскачать мозг еще на что-нибудь. Вечер утомил. Я бы предпочла вместо чинных посиделок веселое гуляние с друзьями где-нибудь в таверне. В свой первый и единственный визит ехать и отличилась, зато отлично отдохнула. А тут как на похоронах, честное слово. Если бы не сидящий рядом Гротх, умерла бы от скуки. Светские мероприятия всегда такие занудные. Судя по сияющим глазам, остальные радовались. Отец недовольно поглядывал на гротха на меня с предупреждением. Что он хотел выразить, могла только догадываться. Но пока прямого приказа или запрета мне никто не давал. Наслаждалось обществом мужчины. Меня в нем восхищало все. Его ненавязчивые касания разгоняли кровь по венам, временами заставляя ее закипать. Тело просто горело. Я все чаще смотрела на его губы. Как же мне хотелось, чтобы он меня поцеловал. Мы мило беседовали с лордом. Он расспрашивал, есть ли у меня еще какие-нибудь идеи. Я отмалчивалась, чтобы не спугнуть задумку, и меняла тему. Идеи у меня действительно были. Но сначала нужно узнать мнение Ксьера. С главой Академии станется поднять меня на смех, как было в случае с Фергантом. Самое обидное, что Гротх смотрел на меня не как на девушку, а как на подопытный образец в лаборатории. Иногда казалось, что он прямо сейчас достанет скальпель и приступит вскрытию, чтобы исследовать мои внутренности. От сравнения саму передергивала. Райера танцевала с Ксьером. Галину приглашал Лефи, а мне за вечер никто не предложил потанцевать хотелось крушить все вокруг друзья называется могли бы доставить удовольствие с каждой минутой все сложнее было сохранять лицо и радостную как приклеенную улыбку с трудом дождалась окончания праздника как только ректор намекнул что скоро отбой я едва ли не первой вскочила готовая бежать галина заметив мою реакцию едва заметно улыбнулась в академию Нас отправили порталом. Некромантка, поблагодарив за чудесный вечер, напомнила, что в выходные мы идем отмечать новоселье и быстро убежала на свою территорию. На ее слова ректор отреагировал скептически поднятой бровью. Он еще не забыл о проклятой усадьбе. Кстати, ею занялся отец. Он нашел способ обойти ограничения и прислать туда управляющего поместье уже велись работы по восстановлению особняка, но глава академии предупредил что на каникулах лично будет отслеживать нашу помощь с трудом переставляя ноги и мечтая поскорее сбросить с себя пыточное устройство я побрела в комнату раера что то говорила но я только кивала делая вид что слушаю на самом деле ни слова не понимала волнение Переживания, азарт и радость победы тяжелым грузом давили на плечи. Глаза закрывались. Едва избавившись от платья, рухнула на кровать. А утром впервые едва не проспала, не услышав даже громогласный будильник. Раире с трудом удалось меня разбудить. В столовую не шла, ползла. Сил никаких не было, будто я неделю не спала, а занималась тяжелым физическим трудом. Глаза распахнулись, стоило переступить порог столовой. Меня оглушил громогласный радостный ор. Вынуждена признать, многие хоть и радовались, но в глазах их застыла тоска. Это они из-за проигрыша переживают, жалеют, что не поверили в тебя. Ведь кто рискнул, выиграл целое состояние. «А это твое?» Мне протянули свиток, на который я недоуменно уставилась. И что это? Нет, чтобы развернуть и посмотреть, так продолжала тупить. А, кто-то не выспался. Это договор с гномьим банком. Пари собрало слишком большую сумму, чтобы хранить ее в покоях. Поэтому деньги положили на счет. Заодно пусть прибыль приносят, просветил меня Лэфи. Как самую величайшую драгоценность или немощную старуху меня довели до стола. Усадили, заказали еду. Хотелось смеяться и спать. Но желудок заурчал, напоминая, что неплохо бы и о нем позаботиться. «Ты где полночи пропадала?» — усмехнулась подруга, заметив мое состояние. «Спала, но все равно чувствую себя разбитой», — буркнула, не желая вести беседы. «Хорошо, что утреннюю тренировку отменили. Перенесли на вечер. Иначе я свалилась бы, едва взяв в руки свой етаган. «Она вчера потратила слишком много силы. Резерв еще не восстановился. от Оттого и состояние такое», — объяснил летуш «А еще на ней нечто странное, не могу понять. Что за воздействие? Раньше не доводилось видеть подобное. Ей бы денек отлежаться. Но кто ж позволит?» С долей участия выдала Диташа. Остальные тоже смотрели с сочувствием. «Надо срочно найти мага» разбирающегося в этой гадости, — предложила Райера. Я слушала, словно сквозь вату. Надо ищите, а мне бы поспать. Ничего больше не хотелось. Если думала, что обойдется без казусов, то глубоко ошибалась. Кое-как проглотив завтрак, встала из-за стола, покачнулась, но стойко направилась к выходу. Дорогу преградили трое. Кажется, стихийники. Они сверлили меня бешеными взглядами. Один попытался толкнуть. Тело, хоть и уставшее, действовало на автомате. Я сдвинулась в сторону, и парень едва не упал. Злость исказила его лицо. «Ты?» «Я?» Легко согласилась, еще не понимая сути обвинения. «Что надо? Мы на занятия опаздываем». «Могла бы сказать, что у тебя ничего не получилось. Мы из-за тебя половину состояния проиграли», — зашипел стихийник. «А я здесь при чем? Кто мешал поставить на меня, а не против?» Удивленно воззрилась на парня. «Вот еще. На всяких выскочек ставить», — добавил второй, с презрением глядя то на меня, то на подругу. «Тем более не понимая претензий. Сами виноваты, вот и разгребайте» отмахнулась и едва не вскрикнула, когда с ладони сорвался поток воздуха пополам с огненными искрами, а парней отбросила к стене. Магия вышла из-под контроля. Мои руки светились, их охватил огонь. Застыв, не знала, что мне делать. Прямо передо мной открылся портал, из него выскочили Фергант и Гротх и приказали идти за ними, и мы оказались в подземелье. Запах из стены ни с чем другим не спутаешь. Перед глазами маячила только одна дверь. «Что со мной? Я не понимаю. Резерв пуст? Вчера слишком много истратила», произнесла, с трудом ворочая языком. Выпустив еще один столб огня, сама испугалась и взвизгнула. «Спокойно, без паники. Мы разберемся, в чем дело» успокаивал ректор, в его взгляде сквозило недоумение пополам с досадой. «И что не так?» «Тебя туда. Выплеснешь излишки», велел боевик, открывая передо мной дверь. Я практически вбежала в нее и тут же вплеснула руками, стряхивая с себя огонь. Дальше началось светопреставление Искры, сорвавшиеся с рук, закружились, собираясь воедино. И вот уже мимо меня пронёсся огненный шквал. Из груди вырывался воздух и словно играл с огнём, создавая причудливые формы. Мои руки покрылись инеем, затем льдом. Когда стряхнула и эту силу, выросла стена, но огонь легко её обошёл, расплавил, и... Картина «Встреча стихий во всей красе». Это было нереально красиво и необычно. Я стояла в центре буйства магии и завороженно наблюдала за происходящим. Удивительнее было другое. Самочувствие улучшилось, пропали сонливость и вялость, словно второе дыхание открылось. Когда поток воздуха приподнял меня вверх, а подо мной продолжали резвиться стихии, я не сдержала радостного смеха. На миг ощутила себя летящей, будто за спиной крылья выросли. А потом все стихло. Меня бережно вернули на каменный пол. Поток воздуха влетел в грудь, заставив пошатнуться. И не вновь покрыл руки, но впитался в кожу. То же самое произошло с огнем. И все закончилось. Огляделась. Стены оплавились, кое-где потрескались. Я села в позу лотоса и прикрыла веки. Перед глазами промелькнуло видение. Держу в руках ледяные стрелы, внутри которых клубится огонь. От восхищения я даже рот приоткрыла и засмеялась. Вот и новый эксперимент. Стоило о нем подумать, когда меня дошло. А ведь это та самая комната из моего первого сна, где я увидела свои сферы. «А сейчас еще одно будущее изобретение», — пробормотала вслух, а дверь тотчас открылась. «Ты о чем?» — подобрался Фергант. Пришлось в деталях описать, откуда взялся замысел фаербола и, обведя рукой мрачное пространство, радостно добавила. «Чувствую, стану здесь частым гостем и буду черпать идеи для новых экспериментов». «Вы уже что-то придумали?» Гротх пристально смотрел на меня. «Да, но сначала сама попробую составить схемы, а потом расскажу». Ответила, всем своим видом показывая, что секреты раскрывать не намерена. «И даже намёка не будет?» Хитро усмехнулся глава академии. «Вдруг идея бесперспективна?» «Ну-ну, мне это уже говорили, когда я о своих огненных шариках заикнулась». «Так что пока не подготовлю хотя бы наброски, ничего не скажу», — сказала, как отрезала. «Фергант, глянь сюда», — позвал Гротх боевика. Тот подошел и ухнул. На меня смотрел уже другими глазами. «Сильна? Ничего не скажешь». Усмехнулся и приглашающим жестом попросил меня на выход, перед этим надев мне на шею медальон. Это стационарный портал с допуском в комнату. Здесь сможешь разрабатывать свои идеи и выплескивать магию. А почему она так себя повела? До этого все же было нормально? Я не могла не спросить, так как опасалась, что могу не успеть выплеснуть излишки, и тогда кто-нибудь пострадает. Твоя сила вошла в резонанс с каким-то заклинанием. На тебе есть воздействие но я не могу распознать его характер», — покачал головой Фергант. «Но обещаю, мы обязательно разберемся. Я приглашу сюда верховную ведьму, она знакома со всякого рода заклинаниями». «Спасибо», — от души поблагодарила и поторопилась на занятия. Внутри все пело, от усталости и сонливости не осталось и следа. Мне не терпелось отыскать Ксьера и поделиться новой идеей но до встречи с ним еще целый день. Уроки никто не отменял.